Глава четырнадцатая. Ангидрит твою валентность. Первое, что я увидела, очнувшись, это взгляд ректора, в смысле главы. Если бы айсберг обзавелся глазами, они бы получились вот такими, промораживающими до нутра, льди равнодушными и одновременно с этим неприязненно-презрительными. Точнее, не так. Господин Се Лян Чен. Смотрел на меня, как на... Хм, как на дуру, умудрившуюся заснуть на вводной лекции, на которой он давал основы своего предмета и специально предупредил, чтобы мы слушали внимательно. Прохлопаем ушами тему, и дальше будет в десятки раз сложнее разобраться. «Ну, спасибо, Сиян, я тебе это еще припомню». «С добрым утром, юная госпожа!» Холодно и спокойно выдался Лян Чень. «Надеюсь, вам приснилось что-то умное по теме лекции». В противном случае вам придется сдавать мне эту тему отдельно в виде письменной работы объемом не менее тысячи слов. Итак, ответьте на вопрос. Ага, и засыпал меня добрым десятком. Если честно, на восемь из них я вполне могла ответить, но зачем? Я прекрасно помню из Дорамы, что Джейсин не ни раз и ни два пролетала именно по этому предмету. Так зачем ломать сюжет, раз уж он сам покатился в нужную сторону? А то, что лично мне неприятно, когда умный человек считает меня глупой малолеткой, страдающей от любви, переживу. «Особенно, если однокурсницы помогут». «Ага». Отчетливо слышимый шепот раздался в том углу, где сидела Мэн Джу. «Ах, она так переживает, бедняжка! Не каждую девушку бросают на лестницу чтобы на следующую ночь пить вино в компании другой. Ее можно понять, тут не до учебы. Плакала, поди, до утра, вот и засыпает на ходу». И фальшивый вздох погромче, а за ним спрятанное сдавленное хихиканье. «Ах, ты ж моя прелесть ядовитая! Ты моя хорошая, как вовремя-то!» Совесть ведь замучила, пока я глядела, как господина главу академии кривиты корчат от моего глупого блеяния, недойной, козы. А тут такой повод, сценарий на первый план. «Я не хочу жить!» Трагически взломив руки, я в голос разрыдалась и бросилась из учебного павильона, прикрываясь рукавом. Ну, просто потому, что давить из себя слезы по заказу я еще не умею, я все же не актриса сериалов. «А за рукавом не видно, мокрая рожица или нет». Главное, забывать погромче и пожалобнее. И бежать быстро, чтобы не догнали. Причем не в сторону студенческого городка, а вглубь территории, где потеряться можно на раз-два. Даже если будут специально искать, не сразу найдут. А нам только того и надо. Когда вернусь с дела, скажу, что забилась в какой-то угол и плакала там, а потом уснула. И никто не докажет обратного. Укромный уголок я, естественно, искала поближе к стене. Хорошо, картинка вполне совпадала с той, что я видела на экране ноутбука, хотя присутствовали, конечно, и отличия. Но основные приметы той лазейки, которую потом будут использовать герои, чтобы выбраться из академии, на месте Дальше дело техники, если есть нефритовый жетон Так, что там у нас? Склероз, напрягись Ага, вот тут зеленая марева над стеной чуть ниже А красная скала в перспективе совмещается с одинокой сосной на другой стороне ущелья Теперь прикладываем жетончик Вуаля, дырка Ну, если точнее, норка не знаю, какая собака тут забор подрыла, но выглядит точь-в-точь, точь, как у бабушки в деревне, когда её сдох, да, и, да, его так и звали, по весне обрывал привись и, игнорируя запертые ворота, отправлялся на поиски любви и приключений. Благо, что дожди в этой местности всё же редкость, а значит, земля полностью сухая. Максимум, что мне грозит, запачкать платье пылью и травяным соком, пока пролезаю под стеной». Точнее, грозило бы, но Джей Син – единственная дочка весьма небедных родителей, позаботившихся о самых лучших одеяниях для любимой деточки. Сотканных, естественно, из нитей, изочарованных от легких поверхностных загрязнений. Так что по ту сторону стены мне только и оставалось, что стряхнуть несколько прилипших сухих листочков и поправить прическу. И тут мне стало уже совсем не до внешнего вида, справедливо опасаясь, что высвобождение божественной энергии, пусть и крупицы, на территории академии привлечет ненужное внимание – я только сейчас раздавила кристаллик с информацией. Поднявшаяся голубоватая дымка на несколько мгновений зависла в воздухе. А после стремительной змейкой метнулась к моему виску, впитываясь в кожу и тем самым загружая оставленные для меня сияном сведения. С непривычки жутко разболелась голова. На краткий миг всё поплыло перед глазами, пока новые блоки информации занимали положенное место в моих мыслях. Но как только всё устаканилось, я снова едва удержалась на ногах. В этот раз от того, какие сведения узнала. «Лан Линь! Засранка мстительная! Ну зачем?» – Простонала я себе под нос и, быстро определившись с направлением, со всех ног бросилась прямо через лесок, окружавший Академию, игнорируя и мощную дорогу и тропинки, выигрывая драгоценные секунды. У одного из антагонистов Дорамы, Гу, Юн Женя имелся незаменимый помощник, его правая рука. Преданный до глубины души, готовый ради него практически на все, какие бы мерзости ни творил его мастер, он неизменно становился на его сторону. А санлиния мало что было известно, кроме того, что парень настоящий самородок и, не обучаясь ни в какой академии, сам сумел развить свое золотое ядро и овладеть ци на достаточно высоком уровне. Зрителям он пристал уже уверенным в себе, едва ли не китайским Дартом Вейдером. Но в одной из серий показали небольшой флешбэк из его прошлого. Там молоденький лис, еще не обретший своего могущественного покровителя, промышлял воровством драгоценностей. Природная харизма, красота, ловкость рук и развитый уровень владения Ци – все это позволяло ему оставаться неуловимым и даже вне подозрения. Пока одна фанатская задница не решила сделать доброе дело и лишить главного злодея, его генерала, еще до их встречи. За неделю до поступления мстительная пылинка попала в тот самый момент флэшбэка во время совершения ограбления ювелирного. И метко сделав подножку при помощи Ци и добив оплеухой по затылку не ожидавшего этого вора, Сдала я его стражникам. Подробностей, что и как обставила эта Бэтмен в юбке, я не знала, но в данном случае это и не важно. Факт тот, что парня опознали и другие жертвы. Суд над ним прошел, приговор озвучен и обжалованию не подлежит. Смертная казнь через порку кнутом. И назначена она аккуратно на сегодня. Более того, если я верно трактовала расположение небесного светила, оставалось уже меньше двух палочек благовония. К счастью, представления из публичной казни в этой империи уже давно не делали еще больше удачи то, что поляна для казней находилась в этом же лесу, недалеко от Академии. И все же, чтобы туда добраться, требовалось время. Мне оставалось несколько саженей до нужной поляны, когда я расслышала мерные хищные свисты кнута и уже едва различимые хриплые вскрики. Я опоздала».